Глава девятая Казалось ли мне, что я воспользовался ситуацией и заставил несмышлённую девчонку дать мне столь серьёзную клятву? Возможно, совсем чуть-чуть. Но это было лишь её решение. Человек сам волен распоряжаться своей судьбой, и никто не может ему в этом помешать. Месть, конечно, не самая лучшая причина для подобного решения. Но что я знаю о ней, чтобы считать этот повод недостаточным? Ничего. Может, на самом деле она поступила наилучшим из возможных образов? Ну а кто ей действительно ещё мог помочь? Разве что другие враги этого рода. Но те и сами справились бы. Зачем им эта девчонка? Сама? Ну, в теории, если бы посвятила всю свою жизнь магии и всё же смогла стать архимагом, Может, тогда у неё и был бы какой-то шанс. Вот только к тому времени, как бы её обидчик не скопытился самостоятельно. Да и то шансы, что всё получилось бы, весьма невелики. Не того уровня фигура, чтобы даже Архимаг мог действовать открыто. Я же в данном случае другое дело. Влезть в открытую уж точно не буду. Лучше провернуть такое по-тихому. Разумеется, если только выдастся подходящий шанс. Сейчас же об этом даже думать смешно. Это почти то же самое, как если бы нищий смог убить короля. Пока за всю историю этого мира такое ещё ни разу не случалось, и вряд ли случится. Другое дело, если всё, что я задумал для своей гильдии, действительно осуществится. Информационная сеть, что покроет весь мир. Да, это моя мечта и моя цель. С таким уровнем осведомлённости и влияния действительно есть все шансы на месть за эту девчушку. Я даже её осуществлю, ведь своё слово привык держать. Вот только откуда было ей знать, что всё действительно так и будет? Интуиция? Удача? Пророчество? Или она просто устала и решила, что пора остепениться, заняв достойное место? а дальше уже положиться на волю случая. Возможно, и такое. Но да ладно, посмотрим, что из этого всего получится. Мне даже интересно, насколько сильна её клятва. «Шей!» — произнёс я, когда девушка нас покинула, и мы остались заместителем наедине. «Хорошо, пробью о ней всевозможную информацию», — поняв меня без слов, кивнул он. Его взгляд стал острым и собранным, как у охотничьей собаки, учуявшись след. — Вот и славно. А пока пусть её потренируют наши ребята. Пока я не выясню о ней всё, к себе близко точно не подпущу. — Сомневаюсь, что она кем-то подослана, чтобы убить тебя. Ты себя слишком переоцениваешь, — фыркнул он. — Пусть в нашем провинциальном иствиче влияние гильдии крайне высоко, но именно что только здесь. Ради такого не стали бы к тебе посылать молодую магичку. «Нерациональное использование ресурсов». «Возможно. И всё же лучше проверить», — кивнул я и предвкушающе улыбнулся. «А потом я вытяну из неё всю возможную информацию по магии. Не поверишь, как сложно мне было сдерживаться и не начать задавать вопросы сразу же». «Но почему? Очень даже поверю», — усмехнулся Шашей, покачав головой. «Долбанный ты маньяк от магии». Впрочем, твои новые друзья точно такие же. Я тебе не говорил, но они умудрились подорвать подвал, в котором разместились. Все живы, но жить там больше не стоит. Сейчас подыскиваем им домик за городом. Там будет безопаснее как для них, так и для окружающих. О, у них получилось что-то интересное. Я, пожалуй, пойду посмотрю. Начал я вставать, но был остановлен рукой шея на моём плече. Его хватка была твёрдой, как стальные тиски. «У тебя вообще-то сегодня по плану разбор отчётов», — недовольно махнул он рукой на стол, буквально забитый бумагами. Горы пергамента, угрожающие, нависали над столешницей. «А может, не надо? Мы ведь можем всё это и отложить. А я быстренько сбегаю и узнаю, что там произошло», — поднял на него умоляющий взгляд, стараясь изобразить самую несчастную мордочку в мире. «Надо, Фауст, надо!» — он остался неумолим. Я и так за тебя кучу работы делаю. Будь добр, исполняй хотя бы самые важные обязанности главы». «Хорошо», — смирился я, взяв первую бумажку. Она пахла лишь пылью и скукой. Всё же Шей был прав. Сперва работа, потом магия. Если не буду придерживаться этого принципа, то точно погружусь в магию с головой, не обращая внимания ни на что иное. «Уж я-то себя хорошо знаю». К счастью, моя жизнь состояла не только лишь из одних разборов бумаг. Иногда приходилось пройтись и пешочком. Вот как сейчас мы с Шеем шли по торговой улице, осматривая прилавки. Вон на одном из них продают различные горшки, кувшины и прочие гончарные изделия. Вот только, в отличие от конкурентов, эти изделия были покрыты белой глазурью, которая придавала изделиям блеск. За прилавком стоял молодой парень лет двадцати на вид, что, увидев нас, незаметно кивнул и вернулся к продажам. Да, разумеется, это наш человек. Из бывших беспризорников. Мне удалось вспомнить состав этой самой глазури. Правда, лишь приблизительно. Всё же я не профессионал в этой области. Но даже крупиц знаний хватило на это. Пусть были проблемы с цветом, появлялись комочки, да и прочих проблем хватало. Но даже так это было огромное достижение, выделяющее наши изделия на фоне остальных. Стоит ли говорить, что разбирали подобную посуду, как горячие пирожки? Пусть и цена была довольно высоковата. И это только пока. Стоит нам доработать технологию, и такие изделия смело можно будет продавать даже дворянам. А уж там деньги потекут рекой. Главное не спешить. Иначе кто-нибудь достаточно влиятельный захочет отобрать наш бизнес. Но этого мы не допустим. Пройдя дальше, я увидел и другие лавки со знакомыми лицами. Все они благодарно кивали нам, ведь именно благодаря гильдии у них всё и получилось. Иначе выходцам из приюта и за всю свою жизнь было не добиться собственной лавки. Они это отлично понимали. Хотя меня несколько и напрягало, что уж слишком много людей в городе знают меня в лицо. Но тут ничего не поделаешь. Всё же мы выросли вместе. Некоторые из них даже меняли мне пелёнки, пока я был ещё слишком маленьким. Мы были как одна большая семья. А о семье надо заботиться. Именно поэтому я и помогал всем, кто этого достоин. Но были и недостойные те кто готов был предать гильдию за золотую монету вы встречались и такие но даже вспоминать не хочу о них все равно их уже давно нет в нашем мире их лица стерлись из памяти оставив после себя лишь горький осадок разумеется были на рынке и попрошайки эти тоже работали на нас Ну а как иначе впрочем попрошайек было немного всем кому мог Я уже нашёл работу. Эти, скорее, принципиальные, ну или ещё довольно мелкие для настоящей работы. Карманники тут, разумеется, тоже были, но эти уже не из наших, не моя область деятельности. Но, к счастью, к нам подобные не лезли. Видимо, интуиция у них развита хорошо. Знают, кому лезть не следует. Идя по улице и осматривая окружение, мы, наконец, достигли сегодняшней цели. Моё внимание сразу привлёк пожилой мужчина с деревяшкой вместо одной из ног. Потрёпанная одежда, видавшая виды, заросшее бородой лицо. Он сидел на ящике словно на троне, а его глаза, словно два острых шила, буравили пространство перед собой. Рядом с ним расположилась табличка с надписью: "Точу ножи. Недорого". Дав знак шею подождать, я направился к нему. Доброго дня. «Мне этот нож нужно подточить. Поможете?» — улыбнувшись спросил я. «Два медных!» — быстро окинув меня взглядом, буркнул старик. «Пожалуйста». — отдал ему монеты. После чего достал один из своих кинжалов и протянул рукоятью вперёд. «Длинная сталь! Но поправить можно!» — оценил он фронт работы. Его пальцы, покрытые старыми шрамами, уверенно обхватили клинок. Достав пару камней, он тут же начал работу. Справился довольно быстро, под конец выдернул из бороды волос и одним движением кинжала разрезал его пополам. «Сойдёт, прошу», — протянул он кинжал назад. «Вот только интересно, с каких пор у детей стали водиться кинжалы, пропахшие человеческой кровью?» Мне тоже интересно, с каких пор бывшие работники тайной службы империи Точат ножи в провинциальных городках, — улыбнулся я. Да, всё именно так. Неделю назад мне доложили о странном новом мужике, что занял место на рынке. Городок у нас маленький, так что новые жители как на виду. А этот был уж больно странный. Вот и решили пробить по нему информацию. Кто такой? Откуда? Нам повезло, что местная стража была предупреждена начальством о нём. Бывший работник тайной службы, уволенный с позором. Казалось бы, бывших работников подобной организации не бывает. Уходят с такой службы только вперёд ногами, но бывают и исключения. И оно передо мной. Говорят, что он начал копать не в ту сторону. Перешёл дорогу к какому-то весьма влиятельному аристократу, за что и поплатился. Вот только, видимо, влиятельные друзья у него в службе остались, похлопотали о нём. Так что он остался жив. Пусть ей пришлось задействовать архимага, что внедрил в его тело плетение, что не позволяет рассказать кому-либо тайные службы Я уж был обрадовался, услышав о существовании подобного, но меня быстро спустили с небес на землю. На такое способны только архимаги. Есть, конечно, что-то подобное, но послабее, но мне, разумеется, никто это плетение не покажет. Так вот, возвращаясь к мужчине, все его имущество конфисковали, а его выслали на окраину империи. Это всё, что мне удалось узнать. И то всё это больше слухи, чем проверенная информация. Что там произошло, на самом деле, мне неведомо. Но такой шанс я упускать не собирался. Взгляд мужчины тут же изменился. Казалось, он был готов в любой момент сорваться и оборвать мою жизнь, но быстро успокоился. Язык пламени в его глазах погас, сменившись ледяной водой. «Значит, это ваши люди в последние дни следили за мной. Дилетанты. Даже скрыть своего внимания не смогли. Впрочем, молодцы, что ребёнка на переговоры прислали. Детей я стараюсь не убивать без необходимости. Моли давай и передай хозяевам, чтобы не лезли ко мне». Я тут честным промыслом занимаюсь. В банду не пойду. Можете даже не пытаться. — А если мы не банда, а гильдия? — произнёс я. — Гильдия, говоришь? — заинтересованно посмотрел он на меня. — Успел я услышать кое-что об одной странной гильдии без названия, что хозяйничает в этом городе. — Даже удивительно, как наши вас проворонили. Впрочем, оно и понятно. В это за захолустье желающих ехать нет. Есть куда более приятные места. И я бы сюда не приехал, если бы не... <кхм> Неважно, всё равно мне плевать. Банда или гильдия, какая разница? Отвалите!» — махнул он рукой, словно отмахиваясь от надоедливой мошкары. «И что, предпочтёте просто сидеть на улице и точить ножи?» у «Вас же даже дома нет. Спите на улице». «А чем плохо? Воздух свежий, работа простая. На поесть всегда заработаю». «Знаете, а ведь наши организации весьма похожи. И вы, и мы добываем информацию. Да, масштаб несопоставим но лиха беда начала. Вот только опыта у вас во много раз больше. Скажу прямо, вы нужны нам. Нам нужен учитель, что обучит всему, что знает. Никакие тайны вашей организации нам не нужны. Лишь ваш опыт. Неужели после стольких лет работы вы готовы просто опустить руки и жить, как обычный бездомный? Вы же и года не протянете, умрёте со скуки. Таким людям, как вы, нужна цель, и мы готовы вам её дать. ах как сладко поёшь, паренёк! По-больному бьёшь!» Вдруг во весь голос рассмеялся он. «Всё же не совсем бездари у вас собрались. Не зря послали именно тебя. Вот только бесполезно это всё. Я не для того служил империи столько лет, чтобы на старости лет предать её. Меня бы не отпустили живым, если бы хоть на каплю сомневались в моей верности. Предать? А кто говорит о предательстве? Мы не замышляем ничего против империи. Нет, мы верные слуги императора. Если к нам в руки попадёт информация о заговоре против империи, Мы тут же доложим об этом куда надо. Ну, может, не за просто так, но жить-то на что-то нужно. Так что с нами вы сможете продолжить свою службу империи, пусть и в ином месте. Ха! И все же я прав. Ты очень хорош. На секунду я даже задумался о том, что ты действительно прав. Но не старайся, парень. Ничего не выйдет. Даже если бы ваш глава лично пришёл меня уговаривать, я бы не согласился. — Давай. Иди уже. — Значит, вы хотите, чтобы весь ваш накопленный опыт просто пропал? Всё, чему вы учились всю жизнь, просто бесследно исчезло? Разве не лучше передать это новому поколению? Научить их? Сделать лучше? Может, даже кто-то сможет превзойти вас? — Да что ты знаешь! — вдруг подскочил он. — Я обучил сотни человек. Передавал им весь свой опыт. Отдавал себя всего без остатка. да что Меня просто выбросили на улицу те, кого я и учил». «Оп! Похоже, я нашёл больную точку». Старик всё понял по моим глазам и успокоился, нервно дёрнув рукой. Он снова сел на ящик, будто внезапно согнувшись под тяжестью воспоминаний. «Похоже, я всё же стал слишком стар, раз обычный мальчишка смог вывести меня из себя. Я вас недооценил». Но всё равно бесполезно. Вы просто не сможете выдержать обучение. Я учил лучших из лучших. Их с детства готовили к этой роли. А вы? Вы обычные мальчишки, даже без образования. Так испытай нас. Докажи на деле, что ты был прав. Зачем произносить пустые слова, если можно испытать нас в деле? Или ты боишься, что окажешься неправ? Ты... «И вправду хорош. Ладно. Хотите помочиться? Пусть будет так. Посмотрю на вас в деле. Десять человек. Группы в десять человек будет достаточно. Если ни один не сбежит, хотя бы до недели хватит. Если хотя бы неделю протянете и не сбежите, я буду и дальше вас обучать». «Договорились?» — протянул он руку, покрытую мозолями. договорились — пожал я её. — Вот только ты обязательно будешь одним из этой десятки, — крепко сжал он мою ладонь. — Посмотрим, так ли хорош ты в деле, как остр твой язычок. — И не думал отказываться, — оскалился ему в ответ. После чего старика проводили до одной из наших тренировочных баз на окраине города. Уже к вечеру мы отобрали ещё девять человек примерно моего возраста или чуть старше. Одним из них вызвался бытшей. Ренар и Рейнхард тоже оказались здесь. И вот вся десятка стояла в строю перед стариком, что успел привести себя в порядок, помывшись, сменив одежду и подровняв свою бороду. Теперь на нас смотрел необычный бездомный, а угрожающего вида благообразный старик, при взгляде которого мои люди едва заметно вздрогнули. а неплохо!» Я уже было думал, мне попробуют сучить великовозрастных дебилов. Вы, конечно, тоже староваты, уже немного для начала обучения, но сойдёт. Всё равно довольно быстро заскулите и попытаетесь свалить. И чем быстрее это случится, тем лучше», — расхохотался старик. «Кстати, а где ваш глава? Или побоялся даже лично ко мне прийти?» «М-да». «Эй, так настойчиво вербовал!» «Я здесь?» — вышел из строя. «А, да тебя-то я вижу! Уж прочисти! Я про вашего главу говорил!» — фыркнул старик. «Так я и говорю, я здесь!» — улыбнулся ему в лицо. И тут на его лице промелькнуло осознание, после чего по округе разнёсся заразительный смех. «Ох, давно меня так не разводили!» «Эх, ведь у меня даже доли подозрений не было, что смазливой мелкий парнишка окажется главой организации, что подмяло под себя пусть и маленький, но городок. Да уж, жизнь на старости лет умеет преподносить сюрпризы. Но так даже интереснее будет». Все же смог взять он себя в руки. «Значит, слушайте сюда, салаги, я с вами сюсюкаться не буду». С вашим главным тоже. Плевать мне на вас. Буду работать как со взрослыми, как всегда и поступал. Сможете выдержать? Молодцы. Будет из вас толк. Ну нет, так бегите искать своих мамочек. Может, они вас утешат. Вот только после его последних слов парни в зале лишь сильнее нахмурились и решительно уставились на старика. Десять пар глаз, полных упрямства и жажды знаний, уставились на него в ответ. «Оп! зная этот взгляд. Я так понимаю, тут все сироты, да?» «Да», — мрачно произнес Шей. «Уж будьте уверены, здесь никто не сдастся. Если сможете дать нам силы и знания, мы заберем все. Выгрызем себе будущее, чего бы это ни стоило. Что ж, пусть будет так». «Мне плевать, сироты вы или кто еще. Жалеть из-за этого вас не буду», — приняло решение для себя старик. «А теперь приступим. И да начнется ад!»